Явление второе. Катерина и Варвара. Варвара Глаше. Тащи узлы-то в кибитку, лошади приехали. Катерине. Молоду тебя зам, что отдали. Погулять тебе в девках не пришлось. Вот у тебя сердце-то и не уходилось еще. Глаша уходит. Катерина и никогда не уходится. Варвара. Отчего ж? Катерина. Такая уж я зародилась горячая. Я ещё лет 6 была не больше, так что сделала. Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно, я выбежила на Волгу, села в лодку да и отпихнула её от берега. На другое утро уж нашли, вёрст за 10. Варвара: "Ну, а парни поглядывали на тебя?" Катерина: "Как не поглядывать?" Варвар: "Что ж ты, неужто не любила никого?" Катерина: Нет? Смеялась только. Варвара: А ведь ты, Катя, тихо на не любишь. Катерина: Нет, как не любить? Мне жалко его очень. Варвара: Не, не любишь. Коли жалко, ты не любишь. Да и не за что надо правду сказать. И напрасно ты от меня скрываешься. Давно ж я заметила, что ты любишь одного человека. Катерина со испугом: Почём же ты заметила? Варвара: Как ты смешно говоришь. Маленькая я что ли? Вот тебе первые приметы. Как ты увидишь его, вся в лице изменишься. Екатерина потупляет глаза. Да мало ли? Екатерина, потупившись. Ну, кого же? Варвара. Да ведь ты сама знаешь, что называть-то. Екатерина, нет назови, по имени назови. Варвара. Борис Григорьевич. Екатерина. Ну да, его Варенька, его. Только ты Варенька ради бога, Варвар, ну вот ещё. Ты сама-то смотри, не проговоришь как-нибудь. Екатерина. Обманывать-то я не умею. Скрыть-то ничего не могу. Варвар. Ну а ведь без этого нельзя. Ты вспомни, где ты живёшь. У нас весь дом на том держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало. Я вчера гуляла. так его видел и говорил с ним. Катерина после непродолжительного молчания потупившись. Ну так что ж? Варвара, кланс тебе приказал. Жаль говорить, что видится негде. Катерина потупившись ещё более. Где же видится? Да и зачем? Варвара скучный такой. Катерина не говори мне про него сделай милость не говори. Я его узнать не хочу. Я буду мужа любить. Тише, голубчик мой. Ни на кого тебя не променяю. Я и думать-то не хотела, а ты меня смущаешь. Варвар, да не думай. Кто ж тебя заставляет? Катерина, не жалеешь ты меня ничего. Говоришь, не думай, а сама напоминаешь. Разве я хочу об нем думать? Да что делать, коли из головы не идет. А в чем не задумывая, он так и стоит перед глазами. И хочу себя переломить, да не могу никак. Знаешь ли ты, меня нынче ночью опять враг смущал. Ведь я была из дома ушла. Варвара, ты какая-то мудрёная, бог с тобой. А по-моему, делай, что хочешь, только бы шито да крыто было. Катерина, не хочу я так. Да и что хорошего? Уж я лучше буду терпеть, пока терпится. Варвара, а не стерпится? Что ж ты сделаешь? Катерина, что я сделаю? Варвара, да, что сделаешь? Катерина... Что мне только захочется, то и сделаю. Варвара, сделай и попробуй, так тебя здесь заедят. Екатерина, а что мне? Я уйду, да и была ты кова. Варвара, куда ты уйдёшь? Ты мужняя жена. Екатерина, эх, Варвара, не знаешь ты моего характеру. Конечно, не дай бог этому случится, уж коли очень мне здесь остынет. Ты кню не удержит меня никакой силой, в окно выбрушусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь. Молчание. Варвара. Знаешь что, Катя? Как тихону едет, так давай в саду спать в беседке. Катерина, ну зачем, Варя? Варвара. Да нешто не, не всё равно? Катерина, боюсь я в незнакомом-то месте ночевать. Варвара, чего боишься-то? Глаж с нами будет. Катерина всё как-то робко. Да я, пожалуй. Варвара, я б тебя и не звала. Да меня-то одну маменька не пустит, а мне нужно. Катерина, смотря на неё. Зачем же тебе нужно? Варвара смеётся. Будем там выразить с тобой. Катерина, шутишь должно быть. Варвара: "Извесно шучу, а то неужто в самом деле молчание?" Катерина: "Где же-то Тихон-то?" Варвара: "На что он тебе?" Катерина: "Нет, я так, ведь скоро едет." Варвара: "С маменькой сидят запершись, точ-то на его теперь как ржа железа." Катерина: "За что же?" Варвара: "Ни за что, так, уму разуму учит." 2 недели в дороге будет. Загласное дело сам обсуди. У неё сердце всё изноет, что он на своей воле гуляет. Вот она ему теперь и надаёт приказов один друг другого грозней, да потом к образу поведёт, побожится, заставит, что всё так точно он и сделает, как приказано. Катерина. И на воле-то он словно связанный. Варвара, да, как же связанный? Он как выйдет, так запьёт. Он теперь слушает, а сам думает, как бы ему вырваться поскорей. Входят Кабанова и Кабанов.